Неопытное привидение. Я очень живо помню, как всё это было, когда Клейтон рассказал нам свою последнюю историю. Вижу как сейчас. Он сидит у пылающего камина, в углу знаменитого элизаветинского дивана, а рядом с ним Сэндерсон покуривает свою неизменную глиняную трубку на моншке, которой выгравирована его фамилия. С нами были ещё Эванс и Уиш, это чудо среди актёров.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 которые спят в другом крыле, сказал Клейтон. Да. Так вот. Некоторое время он молча посасывал сигару, словно всё ещё сомневался, стоит ли быть с нами откровенным. Наконец, сказал удивительно спокойным, обыкновенным тоном: Я поймал привидение. Привидение? переспросил Сентдерсон. Где же оно? А Эванс, который всегда был большим поклонником Клейтона,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 Понимаете? Он стоял как человек, понятия не имеющий, что ему делать дальше. Одной рукой держался за стену, а другую прижал к губам. Вот так. А собой он каков? спросил Сентерсон. Чудушный. Знаете, такая шея тонкая, с двумя ложбинками по задюшей, вот тут и тут. Маленькая плоская голова, волосы торчком, уродливые уши и плечи неудышные, поуже бёдер. От ложной воротник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 Это уж не даёт вам права доступа в клуб Сирена. Вы кого-нибудь желаете здесь увидеть? Спокойно, не торопясь, чтобы не твёрдость моей руки, вызванную вином, он не принял за проявление испуга, я зажёг свечу и повернулся к нему, держа огонь перед собою. Что вы здесь делаете? спросил я. Он опустил руки, перестал выть и стоял смущённый и неловкий призрак бесхарактерного, глупого юнца. Я явился на землю, говорит.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 скромно пояснил Клейтон. Может быть, конечно, я не в состоянии был совершенно трезво отнестись к его рассказу, но именно такой он изобразил мне среду, в которой вращался. И он всё летал по комнате и говорил, говорил своим слабым, глухим голоском всё о себе, о своей злополучной персоне, и ни разу от начала до конца не произнёс ни единого твёрдого суждения. Он был ещё чудней и бестолковее, ещё никчёмнее, чем если бы он стоял там живой.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 "Соберитесь с силами", сказал я ему, "и попробуйте ещё раз". И для того, чтобы подбодрить его и помочь, я тоже стал пробовать вместе с ним. "Что?" сказал Сэндерсон. "Вы стали делать пасы?" "Да, пасы". "Ну ведь..." начал я, взволнованный мыслью, которую сам ещё не мог толком выразить. "Это интересно", перебил меня Сэндерсон, уминая пальцем табак в трубке. "Так вы говорите, что этот дух ваш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 А потом говорит метким, раздражённым тоном: "Если вы будете смотреть, я не могу этого сделать, просто не могу и всё. С самого начала в этом и было дело, отчасти. Я человек нервный, вы меня смущаете". Ну вот тут мы немного поспорили. Естественно, мне хотелось посмотреть, но он вылу прямо как мул. И я вдруг уступил. Я устал как собака. Он меня страшно утомил. "Ладно, говорю, не буду я на вас глядеть". А сам отвернулся к зеркальному шкафу возле кровати. Он стал делать всё сначала в очень быстром темпе. Я наблюдал за ним в зеркале. Мне хотелось увидеть, в чём у нас была заминка. Руки у него пошли колесом, ладони поворачивались так и так, и вот этот. И вот уже последнее движение, когда стоишь прямо, руки разводишь и запрокидываешь голову. И вот, понимаете, вижу, он уже так стоит. И потом вдруг нет его. Не стоит больше. И сейчас. Отворачиваюсь от зеркала пусто.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 Затем медленно поднял ладони на уровень своих глаз и начал. Дело в том, что Сандерсон у нас масон, член ложи четырёх королей, которая с таким успехом занимается исследованием и разоблачением всех бывших и настоящих масонских тайн. И среди учёных этой ложи Сандерсон занимает отнюдь не последнее место. Он следил за движениями Клейтона с выражением живого интереса в своём красноватом глазу.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 яснял Клейтон. Но вы-то откуда во всей вашей истории мне многое непонятно. В особенности, как вы могли это сочинить, сказал Сентрсон. На вот с этой стороной я как раз знаком. Он подумал немного, а потом продолжал. Эти пассы связаны с определённым мистическим течением внутри масонства. Вам, наверное, известно, а иначе откуда бы вы Он подумал ещё немного.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 а почтенный джентльмен пяти пудов весом, окажется перенесённым в мир теней. Я убеждён в этом. И вы тоже убедитесь. Не желая больше спорить, давайте испытаем на деле. Нет. Уис сделал было шаг вперёд, но остановился. И Клейтон, подняв руки, приготовился ещё раз проделать пассы бедного духа. К этому времени все мы были уже сильно взвинчены, главным образом из-за непонятного поведения Уиша.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 И едва не заставил нас в неё поверить, только и всего. Но в этом мгновении лицо Клейтона изменилось. Оно изменилось, как меняется фасад дома, в котором вдруг гаснут огни. Глаза его остановились, улыбка на губах застыла, а он всё стоял на месте, стоял или гонько покачивался. Это мгновение тоже было как вечность. Но потом задвигались стулья, всё попадало, мы бросились к нему. Его колени подогнулись, и он рухнул вперёд прямо в объятия к подскочившему Эвенсу. Мы все отарапили. Сначала никто не мог вымолвить ни слова. Мы и верили, и всё-таки никак не могли поверить. Очнувшись от тупого оцепенения, я обнаружил, что стою на коленях возле Клейтона, рубашка на груди у него разодрана, и рука Сандерсона лежит прямо на сердце.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 который доступен смертным. Но перенёс ли он туда с помощью чар бедного духа, или же его поразила поплексический удар в середине весёлого рассказа, как убеждало нас судебное следствие, не мне судить. Это одна из тех необъяснимых загадок, коим надлежит оставаться неразрешёнными, пока не придёт окончательное разрешение всего. Я знаю только одно, что в ту минуту В тот самый мгновение, когда он завершил свои пасы, он вдруг изменился в лице, покачнулся и упал у нас на глазах, мёртвый.